Пятница, 19 октября. Двадцать три недели и пять дней. Вот уже две недели странные телефонные звонки. Пока три штуки. Каждый раз вешают трубку. Номер не определяется. Последний был сегодня утром. «Наверное, кто-то из журналистов», — говорит Джим. «Рианан, тебе лучше не подходить, давай я отвечу». А ещё сегодня ни с того ни с сего позвонила Лана. Она трубку вешать не стала, наоборот, спросила, не могу ли я к ней приехать. Насколько я поняла по голосу, состояние у неё довольно ужасное. Интересно, не Фредди ли у неё побывал? Я так его и не видела с тех пор, как он объявил у нас в саду о моём говнизме. Ну, если честно, я это заслужила. Отвезла Лани домашних кексов из свежесрезанных цветов. Ясное дело, букет душистого горошка. Открывая дверь, она уже плакала и выглядела ещё ужаснее, чем в прошлый раз. Мешковатые пижамные штаны болтаются чуть ли не у колен. Волосы грязные, носки волокутся, как уши спаниеля. Ну, прямо картинка на тему «Как одеваться, если у вас депрессия?». День был жаркий, так что я была без пальто, и живот мой предстал перед ней во всей красе. Бордовые грозовые разводы с её лица бесследно исчезли, и никаких улик против меня на ней не осталось. «Извини, извини, я всё время плачу, не переставая». Я потёрла её по спине. «Осторожно, кексы раздавишь. Ну-ну, всё хорошо. Расскажи, что случилось?» Плакала она из-за Фредди. Во вторник, когда я указала ему на неё, он приехал прямиком сюда. Был у неё полдня и на следующее утро заявился снова. Лана рассказала ему намного больше, чем следовало, а именно выложила всё про их с Крейгом связь, про то, что они вместе делали, что говорили. Как Крейг её бросил, когда узнал, что у нас будет ребёнок? «Зачем ты ему всё это рассказала?» «Не удержалась. Он был такой обаятельный и дружелюбный, но теперь он мне просто проходу не даёт». Я выглянула в окно гостиной. Ну, сегодня его нет. Сегодня его статья идёт в печать. Он говорит, что завтра сюда явятся журналисты из Лондона. Господи, что мне делать? Снова полились слёзы. Я сняла с кексов пищевую плёнку и протянула ей тарелку. Она взяла одну штучку и принялась жевать. В ней будто что-то съёжилось и тихо запищало, в то время как во мне, наоборот, проснулась и зарокотала. «Ты, я смотрю, вся в делах», — сказала я, обводя взглядом гостиную, затопленную бумагой и корзины для белья, наполненной одеждой, с виду непонятно, грязной или чистой. На всех имеющихся поверхностях громоздились стопки конвертов, а ещё вся комната провоняла ванилью из электрического аромодиффузора. «Что это за письма?» Она пробралась к свободному пространству в форме ланы на ковре и села по-турецки. принялась складывать письма и заклеивать заранее подписанные конверты. «Извини, мне надо успеть всё это отнести на почту до четырёх». «Лицо совсем зажило», — заметила я, поправляя сползающий с плеча ремешок сумки. «Баночки были всё-таки тяжеловаты». «Ага». Она порезала язык о край конверта, пока облизывала клейкий край, и я побежала на кухню за водой, чтобы ей было чем запить кровь. На кухне пристроила баночки из-под джема в шкаф под мойкой. Красота! «Я всё думаю о том, что сказала в полиции», — проговорила Лана, забирая у меня стакан. «Я так нервничаю, Ри!» «Почему? Ты же сказала правду. У него было полно времени, о котором ничего не известно. Он действительно мог успеть выскочить из дома и совершить эти убийства. Вот и всё». «Но они...» Так это перекрутили. Он меня возненавидит. Что, если он освободится и придёт за мной? Слушай, но если он не убийца, тебе не о чем волноваться. Я повела себя так по-детски, когда он сказал, что ты беременна, — проговорила она. Порезала себе руку прямо у него на глазах. Сказала, что убью себя, если он со мной не останется. Всё это наверняка теперь будет использовано против меня. Она всхлипнула. «Прости меня, пожалуйста, за всё, что я тебе сделала». «Я тебе уже говорила, это прошло и забыто. Сейчас всё куда серьёзнее. Это инспекторша, Жирико. Она с тобой уже разговаривала, да? Жуткая тварь. Она просто выполняет свою работу. Будь к ней снисходительна». «Не буду. Всё это не имеет ко мне никакого отношения. Чего она привязалась? Чего они вообще все ко мне привязались?» Жирико мне сказал, что в ночь убийства этой Джулии Крейг был в Лондоне, смотрел футбольный матч. Они нашли его на записях камер видеонаблюдения. То есть, что, он всё-таки её не убивал? Либо не убивал, либо убил, но тело в карьер сбросил не он. Они считают, что у него был помощник. О, Господи! Ну так вот, я знаю, где я была в ту ночь. А ты где была? «Здесь? Одна? Да. Кто-нибудь из соседей сможет это подтвердить?» «У меня нет соседей. Тех, кто жил в квартире рядом в апреле, выгнали за незаконное проживание. Я тут одна. А камера слежения во дворе? Она развернута в сторону парковки Морисона. То есть, если бы ты выходила из дома, камера этого не зафиксировала бы?» «Нет, но ну, я не выходила. Я редко выхожу куда-нибудь по вечерам». «Не считая встреч с кригом «Да». Я откинулась на спинку дивана и вздохнула. Она потянулась к тарелке с кексами, взяла один, понюхала и положила обратно. «Ты их разлюбила?» — спросила я. «Нет, просто сейчас не голодная». «Лана, извини, что я пришла к тебе со всем этим, но я просто готовлю тебя к тому, что будет дальше». «Мы с тобой обе невиновны. Нам надо держаться вместе». Я подошла к окну, оглядела обе стороны улицы. «Ты должна набраться сил и придерживаться новой версии. Время у него всё-таки было. Он вполне мог успеть. Ты ничего об этом не знала». С этими словами я снова прижалась носом к окну. «Что ты там высматриваешь?» — спросила она, вставая. Не следит ли кто за домом? А кто может следить? Люди, которые занимаются защитой Крейга. Ты знаешь, чья это красная Ауди? Какая ещё красная Ауди? Она отодвинула меня в сторону и выглянула в окно. Я когда приехала, видела, как какой-то парень в неё садился. И он до сих пор там. Нет, я не знаю. Не знаю этой машины. Будь осторожнее. У Крейга защитник просто зверь. Ни перед чем не остановится. Но с чего ему следить за мной? Она выглянула в окно, всматриваясь в красную машину. Чтобы попытаться поставить твои показания под сомнение. Если ему удастся доказать, что ты соврала... О, боже, почему всё это со мной происходит? Сначала этот тип из Плимут Стар докопался, потом Жиреко, а теперь ещё и они. Если понадобится, они установят за тобой круглосуточную слежку. просто чтобы откопать хоть немного грязи, — сказала я, и стекло затуманилось от моего дыхания. Она оттеснила меня от окна, чтобы удобнее было смотреть, и попутно столкнула со стола стопку конвертов. Я подняла их. Это была доставленная ей почта. В основном всякий спам, конверты, адресованные занимающему жилплощадь, рекламные листовки, купоны на мойку ковролина. И среди прочего чистый белый конверт с тюремным штампом. «Извини, я заскочу в туалет, ладно?» — спросила я. «Там бумаги нет», — сказала она, не сводя взгляда с Ауди. «Оторви от рулона полотенец». По дороге в туалет я затолкала письмо под свитер. Видимо, он написал его сразу после нашего свидания. Номер мм 26 фамилия Уилкинс, крыло Г-554. «Дорогая Лана, во-первых, я хочу, чтобы ты знала. Мне больно, что я так с тобой поступил. Я просто не знаю, как ещё это выразить, ведь я думал, что исполняю свой долг перед Эр и ребёнком. Но я ужасно виноват перед тобой, и мне жаль, что всё у нас так закончилось. Я по-прежнему люблю тебя». Меня обдало холодом. «Я ничего не делал, ты должна мне верить. Я понимаю, что мы знакомы не так давно, но ты уже достаточно хорошо меня знаешь. Я не гей и не мог сделать ничего такого, особенно с той женщиной. Я ведь и мухи не обижу». «Да он мухобойкой орудует, как профи. Так что уж это точно вранье», — сказала я. «Иос тоже ненавидит». «Мне очень жаль, что тебя достает полиция». «Я знаю, что Рианан убедила тебя изменить показания по поводу алиби. Ты тут ни при чём. Я тебя не виню. Я понимаю, как ужасно всё это выглядит, но я клянусь, что ни в чём не виноват. И знаю, что ты тоже не виновата. Я клянусь жизнью собственного ребёнка». «Интересненько. Если я в чём-то и виновен, то лишь в том, что полюбил тебя». «Ах ты мерзкая, лживая, сучара, жополизная свина-собака, гниющий прыщ с самой вонючей адской подмышки!» «А теперь послушай, Рианна напасна. Держись от неё подальше. Не знаю, как я не замечал этого раньше. Видимо, просто не смотрел. Больше я пока ничего сказать не могу. Потому что если она узнает, что я выхожу с тобой на связь, то я просто не представляю, на что она способна. Или точнее... Я прекрасно представляю, на что она способна, и поэтому мне страшно. Пожалуйста, держись от неё подальше, она токсична. И просто знай, я люблю тебя, Лана. Я всем сердцем с тобой. крейк 4 икса. 4 поцелуя. По одному на каждый год наших с ним отношений. Я тебе говорила. Это папочка тебя любила, не он. Он — напрасная трата времени и пространства. С в горле я сложила письмо и сунула в карман джинсов. Нажала на спуск воды и вышла. И тут в голове у меня зазвенел сигнал тревоги. «Я больше не хочу здесь оставаться», — сказала Лана, снова сидя на своём месте под окном. «Я думаю о том, чтобы со всем этим покончить». «О!» «Я знаю, что ты сейчас скажешь, но я просто не справляюсь. У меня никого нет». В руке она держала половину Райс Криспи, и слёзы капали в пустую бумажку из-под кекса. «Что бы ты сделала на моём месте?» Я выдохнула и опустилась на подлокотник дивана рядом с ней. Погладила её по волосам. «Думаю, на твоём месте мне бы тоже жить не хотелось. А ведь у меня столько поддержки, родители Крейга». «Друзья из беременного клуба и ещё женская христианская группа. Мне есть чем наполнить дни, не говоря уже о том, что я вынашиваю ребёнка Крейга. Голова вечно занята». Она взяла ещё один кекс. «Я хочу это сделать. Хочу это сделать, прежде чем они придут и найдут меня». «Похоже, мне не удастся тебя отговорить». Она помотала головой. «Как ты это сделаешь?» Не знаю. В центре есть многоэтажная автостоянка. Не люблю высоких зданий. Но тебе ведь только один раз нужно будет туда подняться. Боюсь, я не смогу. Для того, чтобы расстаться с жизнью, нужно быть очень смелым. Лана, так ведь ты смелая и такая сильная. А лучше уже не станет, правильно? Да ещё этот суд впереди. Как ты это вынесешь? Никак. Ну вот видишь... «Ты мне поможешь?» «Как я могу тебе помочь?» «Побудешь рядом, вызовешь скорую и всё такое». «Разве тебе нужна скорая?» «Наверное, нет». «Я хочу сказать, это уже не просто крик о помощи, а изъявление твёрдого намерения». «Да». «Ладно, тогда что ты планируешь делать? Продолжишь об этом говорить?» Резать руки и рыдать в этой своей убогой квартирке Без нормальной работы, без цели, без какой-либо поддержки Но мои родители, о них не волнуйся Рано или поздно они тебя поймут Можешь написать им записку, если хочешь Можно было бы таблетками У меня в ванной в шкафчике есть парацетамол Думаю, таблетками я смогу У меня в сумке еще есть, если хочешь Я просто поверить не могу в то, что это происходит со мной. Неужели вот так всё и закончится? Лана, это ведь будет так просто. Ты просто уснёшь, и всё. Больше не будет ни тревог, ни бессонных ночей. Как Гордон Рамзи хлопает в конце серии. Всё. Что? Нет-нет, ничего. Но ты останешься? Убедишься, что я не просыпаюсь? Конечно. Буду рада хоть чем-то помочь.